так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распущенной. Придворные интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня. Умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений. Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками,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 стоявший у престола, дававший власти наибольшее количество сановных слуг, служивший образцом для массы. Панин в представленном Екатерине проекте Императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи варварским временам, в которой ни токмо установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало. В воспоминаниях о той эпохе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 Еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и Отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, всех скорби и печали наших окончанием и признавали события 28 июня делом Божиим, чудным строением не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать проповедники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 Депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520 статьи. «Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающий на земле. Намерение законов наших было бы не исполнено. Несчастье, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы,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 доказывали, что вор всегда вор, подлый он или благородный. И последнего, как человека просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступление по нужде или неведению. Да притом, прибавляли эти депутаты по-своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическая,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 Образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в древнюю леность. Того же участия и корпоративного устройства потребовало и само дворянство в комиссии 1767 года. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставлено ему право, оно увидела в нем не новый вид государственного служения всего дворянства взамен прежней обязательной службы,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 К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне-губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди, среди праздной и малополезной для государства жизни, представлявшие из себя картину феодальных веков Европы, по выражению Карамзина, едва не забывший отношение гражданина к государству, в торжественном собрании сословия слушали речь,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 которого не поколеблет уже никакая пугачевщина, и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их воображения помыслов об осуществлении крестьянской вольности мечты, и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог выбранными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность сообщалась отчасти и крепостному населению.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 Только таким оборотом мыслей можно объяснить психологию Екатерининского вальтерианца, у которого свободолюбивые мечты так мирно уживались с крепостной действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровни общественного порядка. Это раздвоенное настроение прошло самую резкую чертой, сказать прямее самым глубоким рубцом –